Глава 15 Кадора следил, как нездешний, отъехав от каравана, направился на север, к гряде невысоких холмов. Охотник распластался на животе, положив руки под подбородок. Позади, за холмом, была привязана его лошадь. Кадорас потихоньку слез вниз, подошел к своему серому мерину, отвязал от седла толстую скатку и развернул ее на земле. В холсте хранилось оружие всякого рода, от разобранного арбалета до метательных ножей с рукоятками из слоновой кости. Кадорас собрал арбалет и положил десяток стрел в колчан оленей кожи у себя на поясе. Потом осторожно поместил два ножа в высокие до колен голенища сапог и еще два в ножны по бокам. Меч был приторочен к седлу вместе с вагрийским кавалерийским луком, украшенным золотом. Колчан со стрелами для этого лука висел на седле спереди. Полностью вооружившись, Кадорос убрал скатку на место. Потом вытащил из сумки вяленое мясо и стал есть, поглядывая на небо, где собирались идущие с востока грозовые тучи. Настало время убить. Охота не доставляла ему особой радости. Он мог бы убить нездешнего десяток раз, но для игры нужны двое, а нездешний играть отказывался. Поначалу это раздражало Кадороса, ему казалось, что жертва презирает его, но со временем он убедился, нездешнему просто все равно, и потому не спешил пускать роковую стрелу. Ему хотелось знать почему. Его разбирало желание подъехать к каравану, сесть напротив нездешнего и спросить его. Кадорос был охотником больше десяти лет и знал свою роль на зубок. Он досконально изучил свою игру, самую смертельную игру на свете. Охотник выслеживает, жертва либо бежит, либо нападает. Не бывало еще такого, чтобы жертва не обращала на охотника никакого внимания. Так почему же? Кадорос ждал, что нездешний в свою очередь надумает поохотиться на него и даже расставил вокруг лагеря хитроумные ловушки. Ночь за ночью Кадорос спрятался за деревьями с луком наперевес, укладывая под одеяло у костра камни и ветки. Сегодня он покончит с этим. Он убьет нездешнего и отправится домой. Домой? Высокие стены, пустые комнаты и гости с холодными глазами, предлагающие золото за чью-то смерть. Гробница с окнами. «Будь ты проклят нездешний! Почему ты сдался так легко?» «Только так я и мог защититься!» Раздался сзади голос Нездешнего, и острый меч уперся Кадоросу в спину. Охотник замер, и его рука медленно поползла к ножу за голенищем. «Не дури», — сказал Нездешний, — «я тебе мигом глотку перережу, мигнуть не успеешь». «И что же дальше, Нездешний?» «Я еще не решил. Надо было бы мне убить тебя раньше». «Да, жизнь полна таких, надо было бы. Сними-ка Только медленно». кадорас повиновался. «Теперь пояс и камзол». Нездешний подобрал оружие и зашвырнул его подальше. «Ты обдумал это заранее?» спросил Кадорос, откидываясь назад и опираясь на локти. Нездешний кивнул, вложил меч в ножны и сел в футах в десяти от охотника. «Хочешь вяленого мяса?» Нездешний покачал головой и вынул метательный нож, взвешивая его в правой руке. «Прежде чем ты убьешь меня, могу я задать тебе один вопрос? Разумеется. Откуда ты мог знать, что я буду тянуть так долго?» «Я и не знал, только надеялся. Уж тебе-то как нельзя лучше известно, что все преимущества за охотником. От наемного убийцы не спасется никто, будь то король или крестьянин. Но ты хотел кое-что доказать, Кадорос, и это сделало тебя легкой добычей. Ничего я не хотел доказать. Да ну, даже себе. Что, например? Что ты самый лучший самый непревзойденный охотник на свете?» Кадорос растянулся на траве, глядя в небо. «Гордыня!» — сказал он. «Тщеславие! Какими же дураками они делают нас? Мы и без того дураки. Иначе мы пахали бы землю и растили сыновей». Кадорос приподнялся на локте и усмехнулся. «По этой причине ты и заделался героем?» «Возможно». «Ну и как тебе это нравится?» «Не разобрался еще. Не так я долго хожу в героях». «Ты знаешь, что братство еще вернется?» да. Тебе недолго осталось жить, и это я знаю. Зачем тебе это надо? Я видел тебя с женщиной. Почему ты не увезешь ее в Гульгатир? И дальше, на восток, в Вентрию. По-твоему, там я буду в безопасности? Тут ты прав. Но у тебя, по крайней мере, появился бы шанс, тогда как теперь нет ни одного. Твоя забота меня трогает. Веришь ты или нет, но я говорю искренне. Я уважаю тебя не нездешне и в то же время жалею». Ты сам обрекаешь себя на гибель. Почему сам? Потому что твое мастерство изменило тебе. Не знаю, что с тобой стряслось, но ты уже не тот нездешний. Будь ты прежним, я уже умер бы. Прежний нездешний не стал бы точить со мной лясы. Не стану спорить, но и прежний Кадорос не тянул бы так с выстрелом. Возможно, мы оба стареем. Забирай свое оружие и поезжай, — сказал нездешний, убирая нож и плавно поднимаясь на ноги. «Я ничего тебе не обещаю. Зачем ты отпускаешь меня? Езжай. Может, ты попросту отдашь мне свой нож и подставишь глотку? Ты сердишься на то, что я тебя не убил? Вспомни, каким ты был нездешний, ты поймешь, на что я сержусь». кадорас собрал оружие, надел сапоги, подтянул подпругу и сел верхом. Нездешний посмотрел, как он отъехал на юг, вернулся к своему коню, оставленному за холмом, и тоже сел в седло. Караван скрылся на севере, в знойном мареве, но нездешний не желал нагонять его, пока не стемнеет. Весь день он рыскал по лесистым холмам, соснув пару часов у скального озерца, затененного елями. Под вечер он увидел на севере дым, и холод вошел в его душу. Он быстро оседлал коня и поскакал, нахлёстывая его, что есть мочи. Он мчался так около мили, но потом опамятовался и перевел коня на рысь. Все в нем будто онемело. Он уже знал, что увидит еще до того, как перевалил за последний холм. Дымовой столб был слишком велик даже для десятка лагерных костров. Нездешний въехал на холм и увидел внизу горящие фургоны. Они были расположены неровным полукругом, словно путники заметили опасность всего за несколько мгновений и попытались принять какие-то меры. Повсюду валялись мертвые тела, и воронье уже каркало над ними. Нездешний медленно съехал вниз. Видно было, что многих убитых захватили живыми и порубили на куски. Стало быть, пленных не брали. Малое дитя прибили к дереву, а нескольких женщин привязали к кольям и развели огонь у них на груди. Чуть ближе к северу полегли люди дурмаста, окруженные мертвыми надирами. Стервятники уже принялись за работу, и нездешний не нашел в себе сил искать тело Даниаль. Он развернул коня и поехал на запад. Дорога не была трудной даже при лунном свете, и нездешний на ходу собрал свой арбалет. В уме у него мелькали разнообразные картины, и лицо Даниаль вставало перед ним. Он сморгнул слезы из глаз, проглотил рыдания, и что-то умерло в нем. Он распрямился, точно сбросив с плеч тяжкое бремя, и недавнее прошлое пронеслось мимо него, словно чей-то чужой сон. Он вспомнил, как спас священника и Даниаль с детьми, вспомнил битву за форт Мазин и обещание данное Ориену. Вспомнил с изумлением и то, как отпустил Кадороса. Вспомнил, как толковал с ним о героях и не сдержал сухого смешка. Каким дураком он должен был показаться? Хеула была права, любовь едва не сгубила его, но теперь Даниаль убили надиры, и они поплатятся за это. Их сотни, но это ничего. Он не может победить их всех, но это ничего. Важно только одно — знаменитый убийца-нездешний вернулся. Даниаль, стоя на коленях рядом с дурмастом, смотрела с холма на ветхие хибарки речного городка. Холм густо зарос лесом, а лошадей они укрыли в лощине шагов на шестьдесят южнее. Она устала. Накануне они в последний миг ушли от надиров, и она испытывала глубокий стыд за свое бегство. Перед набегом Дурмаст поехал на разведку, и вскоре она увидела, как он скачет обратно с топором в руке, преследуемой кучей надирских воинов. Вокруг него свистели стрелы. Он осадил коня перед фургоном пекаря и крикнул ей «Садись!». Она, не раздумывая, вскочила к нему в седло, и они умчались в холмы. Она солгала бы себе, сказав, что не знала, что все оставшиеся обречены на жестокую смерть, и ненавидела себя за свою слабость. Четверо надиров погнались за ними. Дурмааст, доехав до леса, ссадил ее и поскакал им навстречу. Первому же он разбил топором грудную клетку. Второй сунулся к нему с копьем, но великан отбил удар и снес Надиру голову. Остальное произошло так быстро, что Даниаль ничего не успел рассмотреть. Дурмаст налетел на двух последних, их кони рухнули на наземь, задрав копыта. Он поднялся первым, сверкая на солнце серебристым топором, словно бог войны. Он забрал у убитых надиров запасы съестного и воды и молча привел Даниаль степную лошадку. Держась под деревьями, они поехали на север. Ночью похолодало, и они легли спать под одним одеялом. Дурмаст все так же молча разделся и обнял ее». Она ласково улыбнулась ему, и он вытаращил глаза, ощутив холод стали у паха. «Нож у меня острый, дурмаст. Советую тебе успокоиться и уснуть». «Довольно было бы простого нет, женщина». В голубых глазах блестел холодный гнев. «Хорошо, считай, что я сказала нет. Обещаешь не трогать меня?» «Разумеется». Поскольку твое слово не крепче сухой былинки, скажу тебе вот что. Если ты возьмешь меня силой, я тебя непременно убью. Я не насильник женщины, и никогда им не был. Меня зовут Даниаль. Она убрала нож и повернулась к нему спиной. Он сел и почесал бороду. Ты не слишком высокого мнения обо мне, Даниаль. Почему? Спи, дурмаст. «Ответь мне!» «Что тут отвечать? Ты привел этих людей к смерти и удрал, даже не оглянувшись назад. Ты самое обыкновенное животное. Оставил своих бойцов умирать, а сам бежал. Мы бежали вдвоем. Да? И знал бы ты, как я себя за это ненавижу. А чего бы ты хотела, Даниаль? Ну, остался бы я. Ну, убил бы шесть или семь надиров, а потом меня убили бы самого. Что толку? Ты предал их всех. Меня самого предали». У меня ведь был договор с этим надирским вождем, Бутасо». «Ты меня поражаешь. Путники заплатили тебе и рассчитывали на твою верность, а ты продал их Надирам. Без этого нельзя. Иначе Надиры не пропустили бы нас через свою землю. Скажи это мертвым. Мертвые не услышат». Она отодвинулась от него, забрав с собой одеяло. «Их смерть, я вижу, тебя не трогает. А с чего она должна меня трогать? Друзей у меня там не было». — Все мы умрем, просто их срок пришел чуть раньше. Там были женщины, дети, они доверили тебе свою жизнь. — Ты кто? Моя совесть. — А тебе известно, что это такое? — Язык у тебя такой же острый, как и нож. Они заплатили мне, чтобы я привел их в нужное место. Чем же я виноват, если какой-то надирский собакоед нарушил свое слово? — Ну а меня ты зачем спасал в таком случае? — Хотел, чтобы ты со мной спала. «Это что, тоже преступление?» «Нет, только для меня это не слишком лестно». «Боги, женщина, оставайся при своем нездешнем». «Неудивительно, что он так изменился. Ты разъедаешь душу, словно кислота». «Ладно, дай укрыться». На следующий день они ехали молча, пока не добрались до последнего ряда холмов у реки. Дурмаст, остановившись, указал на северо-запад, где виднелись синие горы. «Самая высокая гора там — это Рабоас, священный великан. Река течет оттуда и впадает в море на сотню миль севернее Пурдола. Называется она Ростреас, река мертвых. Что ты намерен делать? Тут есть город. Найму в нем лодку, и мы поплывем к Рабоасу. А как же не здешний? Если он жив, встретимся с ним у горы». Почему бы не подождать его в городе? Он туда не поедет. Сразу двинется на северо-запад. Мы с тобой отклонились на северо-восток, чтобы избежать погони. Бутасо — вождь копья западного племени. А здесь земли волчьей головы. Я думала, мы едем только до Гульгатира. Я решил иначе. Почему? Я Дринай, и мой прямой долг — помочь нездешнему добыть бронзовые доспехи. «Какая тебе от этого выгода?» «Ну, хватит, поехали!» — буркнул он, пришпоривая коня. Спретав лошадей, они взобрались на вершину холма над городом. Там насчитывалось около 20 домов, и вдоль крепкого деревянного причала было выстроено семь складов. За складами виднелось длинное узкое здание с верандой. «Это гостиница», — сказал Дурмаст, — «а заодно и хранилище товаров. Надиров вроде бы не видать». «А эти люди разве не надиры?» — спросила Даниаль, указывая на кучку мужчину причала. «Нет, это натасы, не имеющие племени. Прежде они были отщепенцами, но теперь возделывают землю и плавают по реке, а надиры ездят к ним за железными изделиями, оружием, одеялами и прочим». «Тебя здесь знают?» «Меня знают почти везде, Даниаль». Они въехали в город и оставили лошадей в гостиничной коновязи. Внутри было темно и разило потом, прокисшим пивом и прогорклым салом. Даниаль села у закрытого окна и, вздумав открыть ставни, толкнула ими человека, стоявшего снаружи. «Ты, — Ты — корова! — завопил он. Даниаль отвернулась от него, но он ворвался в дом, не переставая вопить, и она достала меч. Мужчина застыл, как вкопанный. Он был крепок на вид и одет в меховой полушубок широким черным поясом, на котором висели два длинных ножа. «Убирайся, не то я убью тебя!» — рявкнула Даниаль. Сзади возник дурмаст. Он ухватил мужчину за пояс и понес к открытому окну. «Слыхал, что сказала дама? Убирайся!» Он выбросил бедолагу в окно, и тот шлепнулся в пыль за несколько футов от деревянной пешеходной дорожки. Дурмаст широкой ухмылкой обернулся к Даниаль. «Ты здесь поддерживаешь репутацию милой и приятной женщины. Я пошлась бы и без тебя. Не сомневаюсь. Я оказал услугу не тебе, а ему. В лучшем случае ты бы его зарезала, а в худшем пустила бы в ход свой язычок. Уж от этого он никогда бы не оправился. Очень смешно. Как посмотреть? Я купил нам места на судне, который отправляется завтра утром, и заказал комнату» с двумя кроватями.